Всю ночь я провалялся лёжа на животе в полубредовом состоянии. И спать не спал, и не спать не не спал. Тьфу, фигня какая-то. Тут и загадочная ничегошняя пойла роль сыграла, и боль в спине. Иногда, открывая глаза, я видел Диану, иногда и Цирину. Обе выглядели крайне обеспокоенными моей дальнейшей судьбой. Утром полегчало, в голове прояснилось — я перевернулся на бок под одеялом и увидел дремлющую в кресле диану несколько секунд полюбовался потом решил что пора включать Костю и сказал не спи замерзнешь я обсогрел но пока не в лучшей форме диана тут же открыла глаза потянулась от знак бодрствованию она переходила чуть ли не мгновенно давно у тебя это началось деловито спросила она «Только что?» — усмехнулся я. «Польщен, что ты заметила. Не принимай особо на свой счет. Это каждое утро так». «Костя, я тебе сейчас нос сломаю!» — рявкнула Диана. «Можешь в серьезный режим переключиться? Я пытаюсь высчитать, сколько тебе осталось!» Вот от этих слов шутить мне резко расхотелось. «В смысле, сколько осталось?» Я сел в постели, широко раскрыв на Диану глаза. «Подумаешь, спину прихватила? С кем не бывает?» «У тебя в спине импланты погибшего мира. Соображаешь, что это значит?» «Нет». «Вся материя, созданная в этом мире, должна исчезнуть», — грустно проговорила Диана. «Импланты разрушаются, выбрасывая в свой организм продукты распада. Вот, смотри». И Диана показала пистолет, который отобрала у вдовы Монтрезо. Выглядел он плачевно. Половину ствола как будто термиты сожрали. «Ну и нехай себе разрушаются», — пожал я плечами. «Отгниют да отвалятся. Ну, потерплю немного. Че там?» Диана покачала головой. «Ты не понимаешь. Эта хрень замыкает на себя твою нервную систему». она твой дополненный позвоночник когда она исчезнет ты останешься в лучшем случае парализованным в худшем не будем о худшем решила диана глядя на мою вытянувшуюся физиономию так когда начала болеть ночью и начала буркнул я осваиваясь с новыми неприятными мыслями когда эти полудурки напасть пытались пил перед этим — Угу. Хрень, которая не существует, но в голову бьет на отличненько. — Ясно. Значит так. С этой минуты тебе запрещается пить и влипать в идиотские ситуации. Береги нервную систему. Береги спину. «Охренеть — Охренеть! — воскликнул я. — И долго я тут беречься буду? — Долго, Костя, — повысила голос Диана. — пока я не найду способ отсюда свалить и найти одного старого друга. «Опять старый друг!» — взвился я. «Сказала же, не нервничай!» Диана топнула ногой. Этот человек — подпольный хирург, специализирующийся как раз на имплантах, модификациях тела. Я найду его, приволоку сюда, и он тебя починит. Окей?» «Ни хрена не окей!» Категорически возразил я. «Никуда ты одна не потащишься! Я с тобой!» «Не доверяешь?» Прищурилась Диана. «Не без того. На астероиде она меня раз уже бросила. С тех пор мы, конечно, сблизились куда сильнее, но все равно осадочек остался. Ответить я, однако, не успел, потому что как раз в этот момент дверь открылась, и в комнату вошли два яйца». яйцерик», — кивнул я. «С добрым утром. Сейчас встану и отведаем вашей потрясающей благодати». Я подумал, что если пустота из местной рюмки так башню рвет, то, может, и от благодати польза какая-нибудь появится. «Ложись, Кости, старательное яйцо», — сказал яйцерик. «Это доктор Яйцедок. Он заходил осмотреть меня, и я уговорил его заодно взглянуть на тебя». «Ложись, ложись», — подхватила Диана. «Лишнее не будет». Я улегся на живот, подставив спину доктору. Не почувствовал ровным счетом ничего, но яйцедок явно нависал где-то там. «Никогда такого не видел», — услышал я его бормотание. «Надо же! Полное отсутствие скорлупы». Я прикрыл глаза. — Да уж, крайне полезный доктор. — Кстати, Костя, я могу тебя поздравить, — сказал яйцерик. — С чем? — поинтересовался я. — А ты не заметил? — Яйцерик, давай без загадок, — поморщился я. — Чего случилось-то? — Ты пробудил свое внутреннее яйцо. — А? Я даже глаза открыл и посмотрел на яйцерика. Минувшей ночью, защищая мою дочь, ты научился отличать одно яйцо от другого. Теперь я смогу доверить тебе все, о чем мы говорили».